Сторожа Ефимыча не оказалось дома, все наружные двери заперты. «Надо быть, в трактире», — догадался Васютка и побежал его разыскивать. Усталая, голодная и вся разбитая от долгой тряской дороги Тамара присела пока на крылечке, куда ямщик сложил все ее пожитки, и осталась одна после того, как тот, получив с нее наводку, направился на своей тощей паре к тому же трактирному заведению. Гореловская школа, одноэтажное бревенчатое здание под тесовую кровлей, одиноко и как-то недомовито торчало особняком на пустой и голой площадке против церковной ограды. За этой оградой белелась старинная каменная церковь с высокой колокольней, а вокруг нее виднелось под березами несколько намогильных плит и два-три памятника. С противоположной стороны ограды из-за ее решетчатого частокола и выбеленных кирпичных столбиков Выглядывал на школу своим мезонинчиком скромный старенький домик, сопровождаемый крышами хозяйственных надворных построек и небольшим садом. Тамара сообразила, что там, должно быть, живет здешний священник. Вечерела Стая галок, оседая на ночлег с непрерывным сливающимся криком, кружила над церковными крестами и оголенными вершинами садовых деревьев, в ветвях которых чернели вороньи гнезда. Небо сплошь было затянуто серыми тучами, скрывавшими за свою холодную, непроницаемую мглою все краски заката, и оттого наступавшие бесцветные сумерки казались еще серее и скучнее. В окрестности, куда ни глянь, все одна и та же плоская, однообразная равнина, изрезанная по всем направлениям полосами распаханных полей. И эта тишь да гладь полевая, как будто полна какого-то дремотного недомогания и мертвого спокойствия. Было что-то невыразимо тоскливое в бедном пейзаже, окружавшем село Горелого, что в особенности живо чувствовалось Тамаре, привыкшей на юго-западе России совсем к другой природе, к другим, более разнообразным и ярким краскам. Васютка давно уже запропал куда-то в поисках Ефимыча, а вокруг ни души, ни голоса человеческого. И Тамара в долгом и тщетном ожидании возвращения мальчика или сторожа среди всей этой монотонной, и неприветливой картины невольно поддалась душе тоскливому чувству одиночества и скуки. Так вот, где предстоит ей жить и работать. Что-то ожидает ее на новом поприче среди совершенно чуждых и неизвестных ей людей. Как-то они к ней отнесутся. Освоятся ли с нею, полюбят ли ее, или же останутся для нее совсем посторонними, равнодушными к ее печалям и радостям, к ее заботам и стремлениям на пользу их же ребятишек. Да и как-то еще сама она примется за дело, знакомое ей до сих пор только в общих своих чертах, да и то лишь теоретически. Не слишком ли самонадеянно было с ее стороны взяться с легким сердцем за такое серьезное и нравственно-ответственное дело? Справится ли она с ним? Будут ли понимать ее, а главное, сама-то она верно ли поймет сразу, что именно здесь надо? Как бы не стать ни на ту дорогу, на какую нужно, Не взять фальшивую ноту, которую сразу можно испортить все дело. А какая именно должна быть эта дорога и эта верная нота? Для нее самой еще было не вполне ясно, и ей казалось, что если она и угадывает их, то это скорее чувством, чем отчетливо поставленным на научных основах сознанием. Первые минуты пребывания в этом совершенно новом для нее месте несколько разочаровали Тамару. Едучи сюда, она представляла себе это село совсем не таким, каким оно казалось в действительности, и почему-то ожидала совсем иного, более приветливого и теплого к себе отношения со стороны его обывателей. Ей казалось, что здесь будет ей гораздо веселей, что приезду ее обрадуются, что встретят ее добрые, радушные люди, обласкают, обогреют, приютят ее, и вдруг вместо всего этого полное равнодушие, Полное безучастие, как словно бы никому до нее и дела нет никакого. А вдобавок ко всему со стороны этого толстого старшины даже начальнический выговор какой-то получила «здорово живешь, по первому же шагу». Неужели и впредь пойдет все так же? Среди этих печальных размышлений Тамара и не заметила, что к ней со стороны священнического дома приближается какая-то серенькая, несколько сгорбленная фигурка, И только тогда очнулась от своего сосредоточенного раздумья, когда услышала вблизи себя слова: Здравствуйте, сударыня! С удивлением подняв глаза, она увидела пред собою старенького священника в ватном димикатоновом подряснике, с реденькой бородкой и заплетенной седой косицей на затылке. Старичок ласково приветствовал ее, приподняв свою широкополую порыжелую от времени шляпу. «Верно, новая учительница наш! спросил он, глядя на нее своими обветренными слезящимися глазками, в которых тихо светилась добрая улыбка, и получив от Тамары утвердительный ответ. «Я так и думал, так и думал», — продолжал он, закивав на нее сивенькую бородкой. «Вижу, подъехала к школе молодая особа. Кому бы, думаю, быть как не учительница?» «Наверное, учительница. Она но так и есть. Очень ради, очень ради вам, сударыня».